«Я не верю ни одному слову из всей этой истории», — сказал Роддон, скрижища зубами. «Я убежден, что это бессовестная ложь, и вы помогли ее состряпать, мистер Уэнхэм. Если я не получу вызова от лорда Стайна, я сам его вызову, черт подери!» Мистер Уэнхэм побледнел, как полотно при этом яростном выпаде полковника, и стал поглядывать на дверь. Но он обрел себе помощника в лице капитана МакМерда. Джентльмен этот поднялся с места и, крепко выругавшись, упрекнул Родана за такой тон. «Ты поручил свое дело мне. Ну и веди себя, как я считаю нужным, а не как тебе хочется. Ты не имеешь никакого права оскорблять мистера Уэнхэма подобными словами, черт возьми. Мистер Уэнхэм, мы должны просить у вас извинения». А что касается вызова лорду Стайну, то ищи кого-нибудь другого. Я ничего не стану передавать. Если милорд, получив трёпку, предпочитает сидеть смирно, то и чёрт с ним. А что касается истории с миссис Кроули, то вот моё твёрдое убеждение. Ровным счётом ничего не доказано. Жена твоя невинна, как и сказал мистер Уэнхэм. И во всяком случае, дурак ты будешь, если не возьмёшь предложенного места и не станешь держать язык за зубами. «Капитан Макмерда, вы говорите, как разумный человек!» — воскликнул мистер Уэнхэм, чувствуя, что у него отлегло от сердца. «Я готов забыть все слова, сказанные полковником Кроули в минуту раздражения». «Я был в этом уверен», — сказал Родден с злобной усмешкой. «Помалкивай, старый дуралей!» — произнес добродушно капитан. «Мистер Уэнхэм не станет драться, и к тому же он совершенно прав». «Я считаю», — воскликнула миссар Стайна, «что это дело следует придать глубочайшему забвению. Ни одно слово о нём не должно выйти за пределы этого дома. Я говорю в интересах как моего друга, так и полковника Кроули, который упорно продолжает считать меня своим врагом». «Лорд Стайн едва ли будет болтать», — сказал капитан Макмерда. «Да и нам оно ни к чему. История эта не из красивых, как на неё ни не посмотри». И чем меньше они говорить, тем будет лучше. Поколотили вас, а не нас. И если вы удовлетворены, то к чему же нам искать удовлетворения?